Из артиллерии в котле оказалась всего одна полковая пушка образца 1927 года с полусотней снарядов. Кроме того, наличествовало 400 танковых пулемёта «Максим», 9 ручных ДП, 3 снятых с подбитых и брошенных танков ДТ и одна «Максимовская счетверёнка М4» на грузовой автомашине. Что-то я тут её пока не видел. К пулемётам имелось по паре тройки боекомплектов, имея в виду снаряжённые ленты и диски. У остальных бойцов было по 50-100 патронов на человека. Плюс имелся некоторый запас винтовочных патронов в цинках. По словам Гремоздюкина, примерно 4000 штук. Самозарядных винтовок всего несколько штук. В основном вооружены Мосинскими трёхлинейками. Плюс наганы у танкистов и младшего комсостава. Автоматов нет, ручных гранат тоже практически нет. «Ну да, как говорил дедушка Ленин, социализм – это учет. Учет у них был на должном уровне, а вот все остальное…» «И какие вам ставили боевые задачи?» – спросил я Гримоздюкина, дослушав его рассказ, заставивший думать, что, скорее всего, он был заместителем командира хозяйственного, а вовсе не стрелкового взвода. Как выяснилось, 57-й стрелковый полк выдвигали по этой дороге для охраны коммуникаций 18-й стрелковой дивизии. И это все, что успели довести до сведения его рядового и сержантского состава. Однако сама дивизия с приданной танковой бригадой успела уйти далеко вперед, где их в итоге и взяли в два больших котла. А следом за ними прямиком в мешок относительно малочисленные арьегард и тыловые подразделения – фины без особого труда рассекли на части, тормознули и взяли в колечки вдоль этой чертовой дороги, образовав несколько мелких котлов. Что сейчас происходит в 18-й дивизии, здесь никто не знал уже давно. По крайней мере, именно так утверждал Гремоздюкин. Оставшиеся на хозяйстве после поголовной гибели всего комсостава старшины и сержанты, свалившиеся на них критические ситуации, ориентировались слабо. У меня сложилось впечатление, что они от всего этого тупо впали в ступор. Нет, то есть умирать или сдаваться в плен, конечно, не хотел никто из них, но и только-то. В остальном они, видимо, полагали, что если финны не станут особо активничать, поскольку на этой лесной дороге и других целей хватало, как-нибудь пронесет. Пока командиры были живы, от них сверху постоянно требовали разблокировать дорогу, и они отдавали соответствующие приказы подчиненным, вследствие чего окруженцы раз за разом посылали людей на разведку и даже пытались вести наступательные действия. Это, разумеется, не дало ничего, кроме ничем не оправданных потерь. Таким образом, сейчас никого старше по званию, чем я и военфельдшер Феофилова здесь действительно не было. Доложите обстановку поточнее, потребовал я от Гремоздюкина, достав из планшета карту, которую немедленно разложил на столе. «А чего докладывать-то, товарищ майор? Все хреново, сами же вы иди!» И опять он меня не удивил. «И все-таки решил настоять я, и пока я попрошу вас не делать каких-либо выводов!» Как мне показалось, с трудом воздерживаясь от семиэтажных матюгов, мрачный замком взвода продолжил рассказ. По его словам. Они все еще держатся только благодаря появлению здесь 5 дней назад троих ребят из 301-го Лыжбата, то есть Кюнстов, с их СВТ. По словам Гримоздюкина, эти просто золотые ребята обучены стрелять очень точно, ну еще бы, в том числе в темное время суток и на звук. И это при том, что винтовки у них без оптических прицелов и прочих приблуд. Именно из-за того, что эти трое лыжников постоянно сидели в секретах по периметру котла и, глядя на них, кое-чему научились и некоторые другие красноармейцы, финны в последние несколько дней перестали соваться в ближний бой, предпочитая обстреливать котел издалека, из стрелкового оружия, видимо из снайперских винтовок и минометов. «И сколько противника против нас?» – уточнил я, специально сказав не вас, а нас. Типа я уже командую, пусть утешатся. Точную цифру назвать можете? Товарищи командиры до своей гибели подсчитали, что вдоль этой чертовой дороги не только против нас, но и против еще двух или трех окруженных частей действуют до двух батальонов белофинов, никак не меньше. Воюют чуть коровцы мелкими группами, нападают всегда неожиданно, хорошо маскируются, почти всегда передвигаются на лыжах. Вооружены автоматами, винтовками, ручными пулеметами и гранатами. Запас боеприпасов не ограничен. Очень умело ставят мины, как правило, противопехотные. При необходимости без колебания ступают в рукопашный бой, поскольку хорошо владеют холодным оружием. Наблюдают за нами, похоже, круглосуточно. Артиллерии у белофинов поблизости, судя по всему, нет, только минометы. Максимум батальонные. Мин, при необходимости, не жалеют. Что еще можете добавить, по сути дела? Мы, товарищ майор, сидим в котле посреди этого сраного, бескрайнего леса, обозначенного на картах как Коурометься, третью неделю. Вот и вся суть, — сказал Гримоздюкин, почесав давно нестриженный и немытый затылок. Но потом он все-таки продолжил. Вот тут ткнул он почерневшим то ли от мороза, то ли от копоти костров пальцем в карту. Практически рядом, километрах в трех, по этой самой дороге Меццатия, на юго-запад от нас, еще держится другой котел, побольше нашего. Там вроде бы еще живы кто-то из штаба одного из батальонов 57-го и соседнего, 149-го стрелкового полков, а также кто-то из полкового политотдела. Плюс к этому, там должно быть никак не меньше роты танков, как из состава нашего 28-го. так и 208-го отдельного танкового батальона армейского подчинения. 208-й танковый батальон оснащен быстроходными танками БТ, и он направлялся то ли для ввода в прорыв, то ли для дополнения приданной 18-й стрелковой дивизии танковой бригады. Людей там много больше, чем у нас, но и давят их сильнее, чем нас. Поэтому, к примеру, раненых у них дофига. «Кстати, что у вас с ранеными?» Задал диризионный вопрос и уточнил. Вопрос конкретно к медицине. Сейчас раненых 6 человек, доложила фельдшерица. Голос у нее оказался на удивление приятный. Все легкие. Плюс несколько десятков бойцов имеют обморожение. В основном лица и рук, или сильно простужены. Медикаментов и перевязочного материала почти нет. Именно поэтому тяжелораненые умирают, так как у нас нет возможности не оказать им квалифицированную помощь на месте, ни эвакуировать их. «Понятно», — сказал я. «Спасибо, товарищ военфельдшер. То есть все вы формально подчиняетесь каким-то уцелевшим командирам и штаба вашего 57-го стрелкового полка? Формально? Да. Это вы в самую точку, товарищ майор. Не стал спорить со мной Гримоздюкин. Но связь очень плохая. Ее, считайте, совсем нет», — сказал он и тяжело вздохнул. «Посылать связных на верную погибель не хочется». Вначале вообще пытались, как на учениях, верховых с пакетами посылать, так человек десять не вернулось. И бойцы, еще до того, как все лошади передохли, от этого отказывались наотрез, даже если товарищи-командиры им трибуналом грозили. Танк или броневик каждый раз гонять накладно, поскольку горючего у нас осталось маловато. Остается радиосвязь, но наши танковые рации на морозе работают хреново. Да и аккумуляторы при такой холодриге быстро разряжаются в ноль. Когда удается связаться с начальством, ничего конкретного не слышим. Из соседнего котла повторяют только один и тот же приказ: держаться любой ценой якобы помощь идет. но реально никакой помощи как не было так и нет. Примерно то же самое передают и штаба армии. А как держаться? Если из жратвы одна крупа да перемерзшая канина, Да при этом та же крупа до сих пор не закончилась только лишь из-за больших людских потерь накануне. А конины непосредственно в котле уже не осталось. Приходится послать людей искать и потрошить дохлых коняшек вдоль дороги, с риском для жизни. При этом те лошади частично уже поедены. Тут не только вороны с прочими хищными птицами, но и волки, да рыси водятся. «А наша авиация?» – спросил я. «А что наша авиация?» Они, конечно, каждый день летают, если погода позволяет. Только, судя по тому, где и как они летают, им сверху хрена не видно, ни нас, ни белофинов. Да еще и ночами наши тяжелые ТБ-3 куда-то на запад все время на большой высоте ползают. Уж не знаю, чего они там могут бомбить, ведь на финской стороне в ближнем тылу сплошняком лес, озера, до да несколько хуторов. То есть, конечно, за последние полторы недели наши у2 и р сбросили нам 6 мешков с сухарями и консервами. Как говорится, и на том спасибо. Только подозреваю, что вдвое больше грузов попало к белофинам. Или просто валяется сейчас по тайге. Поскольку, как я уже сказал, летчики нас с высоты, похоже, нифига не видят. И бросают, на кого бог пошлет. А еще им мешают белофинские истребители, которые иногда над нами летают. А, скажем, обозначить расположение кострами в ночное время? Никак невозможно. Шутскоры сразу начинают мины кидать. Из-за этого мы на ночь костры гасим, товарищ майор. А сигнальные ракеты? Их у нас всего с десяток осталось. Поровну красных и зеленых. Бережем на самый крайний случай. настроение среди личного состава самые пессимистические. Не кстати влез в разговор, не дав мне обдумать услышанное, дисциплинированно молчавший до этого момента зам политрука Бышев. Уже не первый раз отбираем у бойцов эти гнусные белогвардейские листки, призывающие сдаваться в плен. И не исключено, что кто-то из тех, кого мы считаем пропавшими, уже воспользовался этими листовками по назначению. Высказав это излишне литературным языком и с несколько истерической интонацией, Бышев кивнул на стол, где лежал тот самый пропуск в плен. В ходе этого выступления Гримоздюкин посмотрел на него, как зять на запредельно нелюбимую тещу. Чувствовалось, что из с дисциплиной у них тут хватало проблем. Хотя, возможно, местами они преувеличивали масштабы бедствия. Например, если крупа у них тут все-таки еще оставалась, без просветной голодухи до обмороков и куриной слепоты в котле, скорее всего, не было. Ну а с другой стороны... «Много ли навоюешь на морозе с одной миски, сваренной на воде перловки или левшонки?» «Спасибо, товарищ зам политрука. Я вас понял», — сказал я на это, добавив. «А вы продолжайте, товарищ замком взвода». «По идее, оказалось, что здесь, в этом самом Куру-Метсе, не одна, а две дороги», — продолжил Гремоздюкин, вводя обломанным ногтем указательного пальца по карте. «До войны здесь была сплошь белофинская территория». Одна дорога известна всем, это Меццатия, на которой мы с вами сейчас и сидим, и она плотно закупорена. Если вы, товарищ майор, шли сюда через линию боевого соприкосновения, должны были видеть, что на северо-восток дорога загромождена нашей подбитой и оставленной техникой, плюс несколько устроенных биофинами завалов, явно усиленных минами. «Да, согласился я, все верно». Только вдобавок к этому там постоянно маячат еще и патрули противника. Вот-вот, товарищ майор. Но есть еще и вторая дорога, параллельно первой. Километров двух-двух с половиной на запад. Ее белофины построили явно перед самой войной. И наша разведка этого почему-то не заметила. Именно поэтому данная дорога изображена только на некоторых наших картах. Причем обозначена она как просека. Это вторая дорога, по идее. Неблокировано и свободно для проезда, но там шутскоровцы постоянно устраивают засады. Однако из соседнего котла в последние дни постоянно пытаются прорваться по этой второй дороге в сторону нашей передовой с целью эвакуации раненых и организации снабжения. При этом от нас опять требуют всемерно поддерживать эти действия. А чем мы их поддержим? Мы сами еле живы, товарищ майор. Ну, насчёт еле живы, он, положим, несколько лукавил. Всё-таки сотня бойцов с оружием, да пяток лёгких танков, это не так уж и мало. Но вслух я эту мысль не высказал. Понятно, сказал я вместо этого и, наконец, выложил на стол перед ними оба привезённых с собой фальшивых приказа. Подписанные начальником ГАБТУ РККА комдивом ДГ Павловым и полковником А. Чикиным, о срочном от ремонтников 13 АРВБ в распоряжении начальника Ленинградской гарнизонной рембазы и второй, подписанный на штабу Северо-Западного фронта командиром второго ранга И. В. Смородиновым, разрешавший всем окруженцам восьмой армии срочно прорываться за линию фронта без тяжелого вооружения, техники и транспорта. Вот, ознакомьтесь, товарищи, предложил я. Кажется, неграмотных среди собравшихся не оказалось, и они довольно внимательно прочитали оба приказа, передавая листки по очереди друг другу. Когда документы были дочитаны, я аккуратно сложил их в четверо и убрал обратно в нагрудный карман гимнастерки. Как мне показалось, приказы были восприняты с явным облегчением. Только сержант Смирнов, предполагаемый Кюнст, не выказал никакой видимой реакции. Ну, этот-то точно все наперед знает. «И что вы, товарищи, скажете по этому поводу?» – поинтересовался я. «Раз вы теперь нами командуете, товарищ майор», – высказался, как я понял, опять за всех скопом Гримоздюкин, – «то наше дело – выполнять полученный приказ. Только непонятно, с чего к ремонтникам такое особое внимание и почет. Тон, которому он это говорил, показался мне довольно обиженным». С того, что сейчас на Карельском перешейке готовится главный удар, прорыв линии манергейма Для этого чинят подбитую в ноябре-декабре технику, в дополнение к которой приходит из тыла из заводов новая. И для этого очень не хватает людей соответствующей квалификации. Надеюсь, это понятно? Понятно, сказал на это Гримоздюкин и, как бы невзначай, скосив глаза на стол, высказался на тему, которая, похоже, так или иначе сегодня волновала всех собравшихся. Хороший у вас автоматик, товарищ майор. Пару раз издали видел у скоровцев. Вроде похожие. Это он часом не на шпионаж столь тонко намекал. Вот сейчас, как заорет, держи шпиона. Да схватит меня одной рукой за горло, выхватив другой наган из кобуры. И тогда мне точно останется только схватить со стола ППД, благо по другой лежит. И валите их всех тут скопом, от греха. Я посмотрел на своего собеседника. Нет, не станет он глупо сиделать. Не было в его небритой физиономии, ни фанатичной подозрительности сексота, ни азарта дешевого следака из плохих криминальных сериалов. Так что, скорее, с его стороны это было всего-навсего праздное любопытство. Нет, это наш, конструктор из Дегтярева. Поспешил я успокоить излишне любопытного замком взвода. Правда, на фронте их еще очень мало. Не поверите, в штабе армии у адъютанта начальника политотдела на ящик армянского коньяка выменял. И зачем адъютанту автомат? Невероятно, и, как мне показалось, совершенно искренне удивился Бышев. Спросите чего-нибудь полегче, товарищ замполитрука. Вы тут вон каждый патрон считаете, а за 20 километров от фронта некий штабной капитан без всякой необходимости разгуливает с новеньким автоматом. А то вы не знаете, что у нас всегда самый красивый и лучше всех оснащенный, служащий при каком-нибудь складе тыловик или штабная штафирка. Бышев смолчал, не найдя что ответить. Похоже, вследствие молодости лет и неправильно идеалистического воспитания он этой прописной истины еще не усвоил. Да и старорежимное слово «штафирка» могло быть ему незнакомо. А коньяк-то у вас откуда? Проявил живую заинтересованность Гримоздюкин. Похоже, из чисто спортивного интереса. Они-то тут уж точно успели забыть не только вкус этого напитка, но и само слово – коньяк. Так я же в штаб-армию из Ленинграда не так просто приехал, а с целой автоколонной, которая подарки от трудящихся города Ленина везла героическим воинам. «И как там сейчас, в Ленинграде?» – подала голос военфельдшеру Феофилова, тут же уточнив. «У меня там дочка. Сколько лет дочке и с кем она?» – спросил я. изобразив некоторый интерес к данному вопросу и понимая, что, судя по всему, это мадам из коренных петерчан а значит, при разговорах о Граде Петра и Белых Ночах в ее присутствии стоит все время держать ухо востро. Потому что Ленинград, начала 1940-х, это ну никак не относительно знакомый мне Питер начала 21 века. Тем более, что в наше времени само слово «Ленинград» У большинства ассоциируются в основном с творчеством очень удачно прикидывающегося алкашом и матершинником интеллигентного Сергея Шнурова. Спалюсь на каких-нибудь мелких деталях, ведь, например, такой знакомой всем вещи, как метро, в Ленинграде в это время еще не существовало в природе. Это как нефиг делать. «Пять лет», – охотно рассказала фельдшерица. «Она с бабушкой и дедушкой осталась, с моими родителями, товарищ майор». Как вас по имени отчеству, товарищ старший военфельдшер? Продолжай изображать из себя слугу-царю, отца-солдатам и мать-сержантам. Александра Аристарховна. Очень приятно. Я, если что, Андрей Семенович. Так вот, Александра Аристарховна. В Ленинграде все, в общем, как обычно. Правда, я там был не очень долго и покинул его дней пять назад. Конечно, в городе много госпиталей, но войны особо не чувствуется. По крайней мере, рестораны и театры работают. При желании можно хоть на балет, хоть на оперету сходить». «Хорошо им там», — сказала Вейн Фельдшер, со смертной тоской влипшего в дерьмо по самое могу человека в голосе. «Наверное, именно так выражается тот, кто нежданно провалился по самый подбородок в выгребную яму зловонного сельского туалета типа Сортир без шансов на скорое спасение». «И не говорите». Как правило, хорошо именно там, где нас, к сожалению, нет. Так что же будем делать, товарищи, в связи с полученными приказами? Решать, конечно, вам, товарищ майор. Но, по-моему, все-таки надо снарядить танк или броневик и съездить к соседям, предложил Гримоздюкин. То есть стереотипы насчет подчиненности и субординации здесь, как я и предполагал, вполне себе работали. «Зачем?» – спросил я. Наши покойные командиры именно так бы и сделали, раз есть конкретный приказ если будем прорываться вместе с ними, так сказать, всем скопом, шансов точно больше. Покойные товарищи командиры уже прикидывали разные варианты. Вы не думайте, товарищ майор, тут до наших передовых линий, которые должны быть где-то в районе довоенной границы, если строго вдоль дороги, километров 10, если по прямой. Но там нас точно ждут белофины, чуть ли не за каждым деревом. Если строго на восток или юго-восток, до берега Ладоги, выходит ближе, километров 8, но туда идти лесом, по которому даже танки не пройдут. Замком взвода несколько удивил меня неплохим знанием местности и обстановки. Хотя чего я удивляюсь? Если он во время пребывания в окружении, к примеру, сидел где-нибудь в уголке на всех военных советах, которые проводили ныне превратившиеся в покойников командиры. Внимательно слушал и мотал на уз. Хотя мотать-то он мотал. А вот предложить что-нибудь свое и оригинальное он, как и остальные мои собеседники, вряд ли был способен. Не то у них воспитание. Это точно, отозвался между тем технически подкованный Воздвиженский. Он встал с табуретки и засунул за открытую заслонку помаленьку топившийся в углу фургона буржуки несколько поленьев. Тут толщина стволов деревьев местами такая, что их Т-26 лобовой броней точно не свалит, продолжил он, вернувшись на место, не говоря уже про Т-37, да и снег глубокий, а земля под ним отнюдь неровная, вне дорог наши танки еле-еле двигаются. Вот-вот, продолжил явно слишком хорошо осведомленный о возможных планах своего погибшего начальства Гримоздюкин. Товарищи командиры вполне допускали, что по берегу Ладожского озера сплошной линии фронта может не быть. Но даже если свое гражданское население Белофины и вывезли, там хватает хуторов и прочих рыбацких поселений, где в тепле и уюте сидят шлюцкоровские секреты. Если пойти в ту сторону пехом и с одним стрелковым оружием, они нас быстро засекут и перебьют половину наших людей до того, как мы успеем их обнаружить. Опять-таки, где именно на озере находятся наши, и какая толщина льда на Ладоге, мы не знаем. Так что тут и без белофинов можно запросто потонуть прямо у самого берега. И выходит, что, как считали наши командиры, царствие им небесное, если прорываться, то лучше по дороге, с танками и минимумом грузовиков, бросив неисправные колесные машины и большую часть имущества. Но ведь никакого приказа на прорыв до сегодняшнего дня не было. Было видно, как Бышев при упоминании Гремоздюкиным «Царствие Небесного» как-то особенно неодобрительно посмотрел на него. То есть вы, товарищи дорогие, считаете, что надо договориться о взаимодействии с командирами из соседнего котла, чтобы пойти на прорыв совместно, более крупными силами? Да, товарищ майор. Хорошо, с этим я в принципе согласен. Хотя и почти стопроцентно уверен в том, что командиры ваших соседей начнут не готовить немедленный прорыв. а требовать подтверждения этого приказа и штаба восьмой армии. Тем более, что у них, по вашим же словам, какие-то свои гениальные планы насчет прорыва. Ну а при отвратительной, как и вы говорите, связи, ждать этого подтверждения они будут до Китайской паски А в вашей кислой ситуации любой день может стать последним. Так когда поедем на переговоры? Сейчас темнеет рано, поэтому сегодня рисковать уже не стоит. Здраво оценил наши шансы Гримоздюкин. «Лучше завтра, на рассвете». «Добро», — сказал я на это и, вдруг вспомнив о своих наручных часах, спросил. «Кстати, а сколько сейчас времени?» «Так у вас же часы на руке, товарищ майор», — не понял Гремоздюкин. «Было ощущение, что мои могли остановиться или остать. Давно не проверял. А для порядка нам стоит сверить часы. На моих сейчас 16.39». «Все верно», — сказал сержант Смирнов. небрежно глянувши на свои наручные часы. По идее, они ему, наверное, были не очень нужны, небось у него непосредственно в голове таймер тикал. «Правильно они у вас идут», — подтвердил Гримоздюкин, достав откуда из внутренности своей гимнастерки луковицу карманных часов на золотистой цепочке. Плюс-минус минута, товарищ майор. Это хорошо, тогда у меня к вам еще такой вопрос. С этими словами я встал с места и полез в карман шинели. вынув оттуда подобранные на снегу во время стихийной придорожной перестрелки гильзы. «Что это?» – спросил я, выкладывая гильзы на стол. «Ну, гильзы, товарищ майор», – сказал Гримоздюкин и тут же уточнил. «От винтовки». Сегодня он был прямо-таки капитан очевидность. Остальные собравшиеся не стали брать гильзы в руки, ограничившись их разглядыванием с приличного расстояния. «Спасибо». Я и сам способен понять, что это гильзы и что от винтовки. А что на них за буквы, вы видите? А что на них за буквы? Выказал страшное удивление Воздвиженский. Только после этого собравшиеся наконец соизволили поднять гильзы со стола и осмотреть их до конца. Посмотрели, но что характерно, ничему не удивились. Ну, гильзы эти явно не наши и буквы на них тоже не нашинские. Выразил, по-видимому, общую мысль замполитрука Бышев. «Еще один хренов лейтенант очевидность на мою голову». «И это все, что вы можете сказать? Обратите внимание, буквы на клеймах английские». «И что?» – явно не понял всей тонкости Гремоздюкин. «А то, товарищ замком взвода, что у белофинов винтовки вообще-то отнюдь не английские, а либо свои, либо германские, и патроны у их винтовок совершенно не такие». «Вам что, не приходилось такое раньше видеть?» «Да откуда, товарищ майор?» Ответил несколько раздраженный Гримоздюкин, как я понял, снова говоря за всех присутствующих. «Мы же в иностранных языках не очень. Нам что французский, что английский, что немецкий, что финский. Один хрен. Да к тому же в нашем положении не хватало еще и гильзы собирать, а тем более чужие». «А вот это вы зря, товарищи дорогие». На некоторые вещи всё-таки стоит обращать внимание, а невнимательность порой дорого обходится на любой войне. Тогда у меня ещё вопрос к вам. Когда я сюда шёл, видел на дороге наши подбитые танки, специально подходил к ним, смотрел. В них аккуратные сквозные дырки от чего-то бронебойного. Вы только что говорили, что никакой артиллерии у белофинов нет, и тут я готов с вами согласиться. поскольку те дырки действительно не тянут на стандартный калибр противотанковых пушек 37 мм или 47 мм. Размер пробоин явно меньше 20 мм. А раз так, что это, по-вашему, означает? Задумались все. Даже фельдшерица Феофилова, которая явно понимала в противотанковом вооружении не больше, чем в теории струн. А мы откуда знаем? Наконец выразил общее мнение Гримоздюкин. Плохо, что не знаете. А это, между прочим, означает, что белофины используют здесь какие-то тяжелые противотанковые ружья калибром миллиметров 14 или около того. И это тоже английский калибр. После этой моей фразы все собравшиеся насторожились. Чего молчите, орлы? Ну хоть что-нибудь подозрительное вокруг происходило? Например, разговоры по-английски, хоть по радио, хоть как? Да не знаем мы английского, товарищ майор! А как белофины по-своему балакают, вообще слушать страшно. Как они себе язык не вывихнули. То есть вы хотите сказать, что против нас англичане? Ой, как же тут у вас все запущено. Да ничего я не хочу сказать. Но я ничего и не исключаю. Тут, как я понял, вообще может быть все, что угодно. Товарищи младшие командиры опять задумались. Видимо, над тем, что из двух вариантов хуже для них. Белофины или инглишмены? Как по мне, разница была невелика. Не все ли равно, разница, кто тебе пулей между глаз влепит и где именно та пуля сделана? География в этом деле не главная. Что они наши танки легко пробивают, это да, сказал наконец Воздвиженский. Вот только чем именно, мы так и не разобрались. А ведь противотанковых орудий мы у них действительно не видели. Спасибо вам, товарищ майор, объяснили. Чего объяснил-то? Ну, насчет противотанковых ружей. А сами почему не догадались? Или вам головы даны исключительно для приема пищи? Младший командный состав мрачно насупился. А что касается подозрительного, продолжил Воздвиженский, четыре дня назад, когда наши из соседнего котла в очередной раз пытались пробиться по второй дороге, мы туда посылали саперов на разведку. Пытались осмотреть дорогу на предмет минной опасности и оценить, какими силами белофины нападут, если нападут. Напали? Естественно. Сколько человек ходило и кто именно? Ходили четверо. Старшим командир отделения Шаблей и с ним трое бойцов. живыми вернулись двое. Красноармейцы Еблханов и Натанзон. Что-нибудь интересное уцелевшее рассказали? Да, рассказали. Так вот, товарищ майор, мина они там не встретили. но при этом почему-то болтают какую-то ерунду. Якобы со стороны белофинов у дороги вдруг появился какой-то странный танк, который сразу же подбил по дороге две наших БТшки и тем самым сорвал попытку прорыва. Это дьявольски интересно. Эти еблханов и Натанзон живы? Позвать их сюда можно прямо сейчас? Да, почему нет? Тогда зовите уже, чего ждете? После недолгих препирательств между товарищами младшими командирами, в стиле «Отчего я?», за разведчиками пошел Бышев, видимо, как самый молодой и бесполезный со стратегической точки зрения. Минут через десять дверь фургона открылась, и зам рука впихнул внутрь смороза двух небритых бойцов небольшого роста, промороженных кирзовых сапогах не по сезону, буденовках и грязноватых шинелях со скрещенными саперными топорами на черных петлицах. Оба были с винтовками и патронами подсумками на поясах, но без вещь-мешков. У одного к поясному ремню был дополнительный приторочный котелок, у второго – малая саперная лопата и каска. Первый красноармеец был заметно монголоидного облика и образовавшаяся от многодневной небритости усишки и жидкая бороденга придавала ему сходство со злобным татаро-монголом времен Батыева нашествия в том виде. как их обычно представляют в наших детских книжках и мультфильмах. С таким личиком, наверное, самое то хавать конину и прочей как выражаются в наши времена, халяль. У второго, совсем молодого, горбоносого бойца со слегка выпученными глазами, щетина росла весьма скудно, отчего его лицо более всего напоминало кактус на подоконнике. В принципе... Уже по внешнему облику вошедших можно было без всяких расспросов достаточно легко определить, кто из них Натанзон, а кто Еблханов. Это, товарищи, майор Ухватов из штаба армии. Представил меня подобным образом, видимо для пущей солидности. Гримоздюкин. Он сегодня принял командование над нами. Сдрысь! Простужно приветствовала меня сладкая парочка заперов. Садитесь, товарищи бойцы. Предложил я им и едва они. Поставив винтари в угол, присели на табуретке, приказал. Ну, докладывайте. Че доколыдыть? С места в карьер прикинулся дурачком монголоидный Еблханов. А откуда вы родом, товарищ боец? Сразу же спросил я на всякий случай, изобразив душевную заботу о личном составе, поскольку в отношении него у меня возникли кое-какие смутные подозрения. Саид Бабаева, шкабыр АССР, охотно ответил тот. Ага, типа землячок стало быть. Но это как раз было нетрудно понять, поскольку из него эта самая шкабырская хитрожопость так и перла. Так что медведь бурзянский тебе земляк, дорогуша. Тогда с вами все ясно, товарищ, сказал я и тут же уточнил. А конкретно то, что вы четыре дня назад у дороги видели, то и докладываете. Стрелял там много, пах-пах, алаберса, сказал тот же Геблханов с заметным испугом. Мою реплику насчет все ясно он явно недопонял, и личико у него стало такое, словно он в этой самой мерзлой конине уже вкусил, причем многое в сыром виде. И тут же добавил, а еще мы танка видел. Что за танка, потрудитесь выражаться яснее. Танка, как танка, пожал плечами Еблханов. Похоже, с ним действительно было бесполезно разговаривать. Опыт моей региональной журналистики из будущего показывал, что такие, как он. пеньки без обещания какого-либо вознаграждения, или хотя бы посолов насчет пропечатать его портрет в район Газетлар, беседуют с любым чужаком, не из нашего аула, не слишком охотно, одновременно достаточно высокохудожественно, изображая практически по-станиславскому не знающих русского языка тупых колхозников. Это у них, похоже, во все времена такая национальная особенность. Очень странный танк, влез с уточняющей репликой второй красноармеец. Тот, который Натанзон. И все присутствующие, словно по команде, разом обернулись на него. Я тоже внимательно оглядел его. Прелесть был этот Натанзон. Осмысленный взгляд, длинный шнобель. Из-под козырька, сдвинутый на затылок великоватой буденовки, курчались на лоб черные, быстро вспотевшие в тепле волосы. Как он, такой красивый, вообще попал в РККА и за каким хреном? Да еще и именно в саперы. Хотя, по идее, Тогда в Красную армию брали всех без разбору, от поволжских немцев до гагаузов и прочих якутов, равноправия как-никак. Только не дай бог такому вот Натанзону в плен попасть, что к финам в мои в политкорректные времена они, конечно, говорят, что всегда были белыми и пушистыми, но по понастроенные сынами Суоми в Советской Карелии в 1941-1942 концлагеря были ничем не хуже гитлеровских. что к венграм с румынами, что к немцам, ни на этой войне, ни тем более на следующей, которая случится через полтора года. «Чего же в нём было странного, товарищ боец?» – уточнил я. «Понимаете, товарищ майор, как бы вам полегше объяснить. Нам же никто не говорил, что у белофинов вообще есть танки. Нас в тот день послали искать мины на дороге, не дав для этого ничего, кроме щупов, и сказали, что скоро там должны пойти наши танки. Ну, мы вылезли на ту самую дорогу из леса и, хоть и не сразу, заметили, что за деревьями уже-таки стоит танк с повернутой на дорогу башней. Сначала мы, естественно, подумали, что это наш танк, который послали туда для разведки или прикрытия. Но потом, когда на дороге действительно появились наши танки, из этого танка принялись бить по ним из пушки. А потом кругом пошла такая стрельба, да еще чуть ли не из-за каждого дерева, что нам пришлось срочно уносить ноги. Шабри и Юшки не успели залечь и спрятаться, их убило. Стоп, товарищ боец, для начала давайте без лирики и без истерик. Так что, на ваш взгляд, было странного в этом танке? Ну, во-первых, товарищ майор, я таких никогда не видел, даже на картинках. Он был солидный такой, крупнее наших танков и очень тщательно покрашен в белый цвет. Прямо-таки со снегом сливался. Пушка тонкая и длинная, а во-вторых, у наших танков Т-26 или БТ на борту, там где ходовая часть, всегда ясно видны катки, гусеничные траки и прочие, а у этого танки борта, где должны были быть гусеницы, почему-то гладкие. То есть, катков таки не было видно. Как это? Так я же вам и говорю, товарищ майор, гладкие борта, Только с самого верха в них были какие-то широкие то ли щели, то ли амбразуры. Но и за ними ничего толком было не разглядеть. Только снег да гладкая поверхность. Но при этом, если посмотреть спереди, было видно, что гусеницы у этого танка все-таки есть. Почему вы так решили? Потому что впереди траки в виде прямоугольных пластин с дырками было все-таки видно. Хорошо. И что интересно знать этот танк там делал? И вы меня об этом спрашиваете? Когда мы на четвереньках вылезали на дороге, я сказал семёну то есть, извиняйте, товарищ майор, товарищу Шаблию, что нас тут всех непременно убьют, потому что в наших шинелях нас не на снегу было видно за километр, а отбиться или быстро убежать без лыж мы не сможем. Товарищ Шабли тогда ответил мне, чтобы я заткнулся и выполнял приказания. Тогда мы стали тыкать щупами в колеях, хотя и так было видно, что никаких мин там нет. Их же незаметно в мерзлую землю и в снег не закопаешь. Вот тут я и увидел этот танк. Сначала он просто так стоял с повернутой в сторону дороги башней. Может просто в снегу, может в неглубоком окопе. От дороги до него было меньше 100 метров. Потом, когда появились наши танки, началась стрельба, и мы стали убегать. Я успел заметить, что этот танк стрелял еще из пулемета. Впереди на его башне рядом с пушкой мигала вспышка. И еще, по-моему... Поскольку вокруг танка в этот момент стало много сизого дыма, у него работал мотор. Этот танк медленно отъезжал задним ходом. Извините, но больше я ничего не рассмотрел. Пока шла стрельба, нам пришлось долго лежать за деревьями, не поднимая головы. А когда стрельба закончилась, танка на прежнем месте уже не было. Снег с тех пор почти не шел, так что место, где он стоял и колеи от его гусениц должны быть видно и сейчас. Спасибо за внимательность. «Кстати, а вы откуда родом, товарищ Натанзон?» «Новые биляры товарищ майор. Это под Одессой. В армию как попали?» «Да как все. Призвали. Давно?» «В октябре. А что?»